Глава двадцать вторая. «Хорош», — восхитилась Надежда Михайловна. «Роскошный», — согласилась Ирина. «Просто не верится, что он способен кого-то слопать». «Видела, как он пасть открывает», — поежилась я. «Танюша», — засмеялась Бровкина, — «у растений рта нет». «Ты забыла про мухоловку», — сказала Ирина Леонидовна. «Это кто?» — спросила домработница. «Надя». «Ты никогда не видела цветок, который ловит насекомых?» — удивилась Рина. «Ах, эти!» — ответила помощница по хозяйству. «Только на картинках видела». Я подняла сачок, который лежал на полу и подошла к окну. Сейчас продемонстрирую, как наливное яблочко превращается в крокодила. Меня опередил кот. Альберт Кузьмич легко вспрыгнул туда, где стояла катка, и начал обнюхивать ветки. «Дорогой, уйди!» – забеспокоилась Рина. Кот повернулся к всежору задом и замахал хвостом. «Мяу, мяу!» «Спускайся!» – скомандовала Надя. «Дам тебе копченую палочку!» Обычно волшебные слова «копченая палочка» сподвигают Альберта Кузьмича, стремглав нестись в кухню, запрыгивать на рабочую поверхность и ждать, когда из шкафа вынут жестяную коробку с вожделенным лакомством. Туда же несутся и мозе сроки Кабачки тоже обожают угощение. Их не смущает, что на пачке написано для котов. Но сейчас британец стал делать странные движения и не сдвинулся с места. Копченая палочка!» — повторила Рина. «Мяу-мяу!» — заорал кот, но остался на подоконнике. «Ты сегодня несообразительный!» — упрекнула его Бровкина, сбегала в кухню, принесла лакомство и показала его Альберту Кузьмичу. «Вот!» «Если хочешь, иди сюда, я к тебе не подойду». «Мяу!» — зарыдал британец, который очень хотел получить копченую палочку. И тут я с запозданием сообразила. Что-то не так. Приблизилась к коту, погладила его и поняла. Часть его хвоста исчезла в пасти сижора. «Топай сам!» — продолжала Надежда Михайловна. «Ваше царское величество, пошевелите лапами. Или не желаете полакомиться?» он не может отойти от цветка», — объяснила я. «Тот его держит». Рина и Надежда кинулись к окну и запричитали в два голоса. «Ужас! Катастрофа! Его съедят! Помогите, котик милый!» Я бросилась в свою комнату к компьютеру и написала князю Муру. «В жор ест Альберта Кузьмича. Что делать?» Ответа не последовало, я помчалась в столовую. А там рыдала Надежда Михайловна, которую цветок держал за палец левой руки. «Мерзкое растение теперь решило и меня слопать!» Я с шумом выдохнула. «Надя, тебя ему не съесть!» «Почему?» «Ты большая?» — ответила я. Ко мне вернулась способность мыслить. «Хищный куст питается мелочью, тараканами, мухами!» «Нет, нет!» — запаниковала домработница. «Я чувствую, как он меня грызет. «Больно?» осведомилась я. «Нет, щекотно!» — сказала Надя. «Типа массаж, но страшно!» «Альберт Кузьмич не пытается вырваться из пасти цветка», — констатировала я. «Вспомни, как кот себя вел, когда Иван Никифорович ему однажды на хвост случайно наступил. Он был так, словно британцу все лапы отрезали, а сейчас сидит тихо, щурится, морда довольная. Похоже, ему нравится, что жор делает!» «Эта дрянь его парализовала!» заявила Арина, держа трубку телефона около уха. «Дима, ну, наконец-то, до тебя не дозвониться! У нас жуть жуткая! Сейчас, сейчас, пусть все слышат!» Ирина Леонидовна включила громкую связь. «В дом влетел таракан-бурдалак с бензопилой в лапах?» осведомился Димон. «Такие существуют?» позеленела Надежда Михайловна. «Коробок», — громко сказала я. «Народ, не восприимчив к шуткам, Жор вцепился в хвост и в руку Нади. Послышался кашель. У нее есть хвост, ты уверена? Реально генетическая патология? Охота посмотреть. Как ты думаешь, если я попрошу, она покажет? Нет, у меня хвоста, закричала домработница. Он у Альберта Кузьмича. И его засасывает, дополнила Рина. Куда? изумился наш компьютерный гений. Внутрь, уточнила Бровкина. И меня с ним. Кропков решил досконально разобраться в ситуации. «Тебя затягивает куда-то одновременно с котом?» «Да, да, да!» — затвердила Надежда Михайловна. «Таня, объясни по-человечески!» — попросил Дмитрий. жор пытается их съесть», — ответила я. «Британец при этом выглядит чрезвычайно довольным, а Надя в панике». «Он мне палец отгрызает!» — заныла Бровкина. «Слышишь, как чавкает! На весь дом звук!» Я хихикнула. «Да уж, наша домработница склонна драматизировать любую ситуацию». «Да что происходит? Скажите нормально», — приказал Коробков. «Кот решил познакомиться со Всежором», — начала я излагать последовательность событий. Повернулся к нему задом. «Он забыл правило. Никогда не становись спиной к тому, кого не знаешь», — перебила меня Рина. «А в ресторане займи место так, чтобы сидеть затылком к стене». Альберт Кузьмич наплевал на безопасность, и теперь Всежор его не отпускает. «Ага», — проворчал Димон. А Надя, как ему в пасть руку, засунула. «Хотела выручить котика любимого», — простонала помощница по хозяйству. «Разжать зубы крокодилу! Случайно коснулась другого шара, и он меня сцапал». «А у вас там еще и аллигатор бегает?» — осведомился Димон. «Нет, только в сижор стоит», — уточнила я. «А где крокодил?» — задал гениальный вопрос Коробков. «Отсутствует», — четко произнесла я. «Значит, хвост кота и руку Нади пытается съесть некий всежор?» «Верно», — подтвердила я. Но, ну, наконец-то, у Димона мозг встряхнулся и заработал. «Кто такой всежор?» — догадался спросить человек ноутбук. «Как он к вам попал?» «Он ест тараканов», — сообщила Рина. «Все лопает», — всхлипнула Надя. Мы лягушку, кролика, ежа, собак, Альберта Кузьмича». «Тань», — позвал меня коробок. «Рина с Надей что-то ели? Пили?» «Да, яичницу с колбасой, бутерброд с сыром, кофе со сливками», — отчиталась свекровь. Еще по пироженке», — добавила Надя, — «с кремиком, называется э, э, Айвазовский, очень вкусное, безе, взбитые сливки, ягоды». «Анна Павлова», — поправила Рина, — «десерт назван в честь балерины», — Айвазовский картину писал. «Тань, я имел в виду другое», — снова обратился ко мне Коробков. «Может, они и лекарств наглотались?» «Или экзотические фрукты схавали и отравились? Где вы эту обжору взяли?» «Всежора Андрюша подарил», — отрапортовала я. «Какой?» — повысил голос коробок. Я на секунду задумалась. «Восемнадцатый? Он их сам выращивает». Стало тихо, потом Димон ласково произнес. «Танюшка, а где ты познакомилась с восемнадцатым? Или он твой давний друг, о котором я до сих пор не слышал?» Я сегодня впервые видела Андрюшу, объяснила я. ,Э, его ко мне отправил князь Мур. А, -а, -а протянул Димон. А, -а, -а летит, завопила Рина. Летит! Я задрала голову и увидела под потолком таракана. Надежда Михайловна взвизгнула и бросилась под стол. О как, восхитилась я. Что происходит? Осведомился Коробков. Рассказывай. «В столовой внезапно появился очередной таракан», — отрапортовала я. Надя мигом вытащила свой палец из ловушки и кинулась в укрытие. Рина там же сейчас сидит. Всежор разинул все свои пасти и выплюнул хвост кота. Альберт Кузьмич никуда не убегает. Сидит около растения. Похоже, британец разочарован, что его больше не жуют. «Растения?» — рассмеялся коробок. «Типа мухоловки». «Да», — согласилась я. «Разве я не сказала?» «Нет» отрезал Димон. «Ага, он его слопал», — обрадовалась я. «Кто? Кого?» — одновременно спросили Коробков и женщины в укрытии. «Всежор пообидел тараканом, доложила я. «Спасибо восемнадцатому. Если так дальше пойдет, мы живо избавимся от летающих тварей». Из телефона донесся скрип. Потом снова раздался голос правителя ноутбуков. «Отлично! Помощь вам не нужна. До встречи!» Хорошо, что прусака сожрали». «Как сожрали?» — ахнула Ирина Леонидовна, выскакивая из-под стола. «Ам! И готово!» — сообщила я. «Ужас!» — занервничал свекровь. «Он каннибал! Нельзя съедать живого человека!» «Слопали таракана!» — напомнила я. Все равно!» — прокряхтела Бровкина, вылезая на четвереньках из безопасного места. «Таракан имеет право на жизнь и свободу!» Мне всегда не нравились мужчины, которые сетуют на глупость, вздорность, неразумность женщин. Но сейчас я неожиданно для себя ощутила с ними солидарность. «Вы же только что бегали за прусаками самолетами с очками и полотенцами!» «Это так», — кивнула Ирина Леонидовна. «Однако убивать их мы не собирались. Рассчитывали поймать и выпустить на волю». «На улицу?» — уточнила я. «Да», — заявили защитницы всего живого. «В октябре», — продолжала я, — «в холод». Вчера неожиданно снег пошел. Таракан при таких условиях живо лапа откинет. В старину русские крестьяне избавлялись от них, открывая в стужу все окна и двери. И наступал конец незваным гостям. «Мы его не собирались лишать жизни, а хотели отправить на свежий воздух», — заявила Надежда Михайловна. «Если он не сможет воспользоваться предоставленной свободой, то это будет его вина. Наша совесть спокойна». Я опешила. Интересная доктрина. Альберт Кузьмич поднял хвост и начал водить им по одному яблоку. Оно раскрылось. Из него вылетел невредимый таракан и воспарил на люстре. «Готовность номер один!» — объявила Рина. «Надя, хватай сачок. У меня махровая простыня. Поймаем таракана, посадим в банку, но на улицу не отправим. Танюша права, он там замерзнет». Бровкина подняла орудие лова. «А куда мы его денем?» Моя свекровь перенесла решение вопроса на неопределённое время. «Потом сообразим. Главное, его в банку заманить». Сижор опять схватил хвост Альберта Кузьмича», — запаниковала Надя. «Коту нравится, когда его обжёвывают», — заметила я. «И, наверное, если к Сижору поднести сосиску, он точно пасть откроет. Почему мне это раньше в голову не пришло?»